Глава двадцать «Я никогда не думала, что это так необыкновенно — спать с мужчиной. Когда сквозь плотную пелену сна ты вдруг ощущаешь, как сильные руки прижимают тебя к себе, а тёплые губы касаются лопатки». Вне секса Алекс был сдержан в проявлении эмоций, и мне оставалось лишь догадываться, что происходит у него в голове. В Те редкие моменты, когда мне удавалось незаметно посмотреть на него — Я ловила на себе тот самый тёмный взгляд, таящий в себе опасность. Я до сих пор не могла понять, как он относится ко мне, и трепетно коллекционировала редкие моменты улыбок и тёплых взглядов, пряча их в самый дальний уголок души, в котором больше ни для кого не было места. Поэтому я так полюбила совместные часы сна, казалось, это единственное время, когда он не властен над своими эмоциями. С каждым днём моя уверенность в том, что я влюбилась в Алекса, росла и крепла. Я вдруг обнаружила, что думаю о нём каждую свободную минуту и даже рисую себе картинки счастливого совместного будущего. Наши свидания, совместные праздники и путешествия, и даже нашу свадьбу. «Девчонки, в эту пятницу я буду отмечать свой день рождения» напомнила подругам, когда мы покинули аудиторию после скучнейшей лекции по философии. «Будет небольшая вечеринка у бассейна для своих. Пригласим диджея и бармена». Жаклин разочарованно сморщилась. «Я думала, хотя бы в этом году ты закатишь что-нибудь грандиозное, Тина. Ты встречаешься с богатым мужчиной. Не думай, что он пожалеет на это денег». «Он и не жалеет», — немного обиделась я. «Ты же знаешь, я не слишком люблю свой день рождения». Тем более, это впервые, когда я буду справлять его без папы. «И не последний», — подсказал внутренний голос. «Идея с бассейном супер», — заговорщически подмигнула Элисон. «Я боялась, что ты потащишь нас в какой-нибудь дорогущий ресторан, и мне придётся тратиться на платье. Я как раз прикупила новые бикини на распродаже в Мейсис. Кивнув на подругу взгляд из-за плеча Жаклин, я прижала два пальца к груди в знак благодарности. «Ладно, унылые клуши, хватит перемигиваться, я всё вижу. Бассейн так бассейн. Только чурди Джей выберу я сама. Раз уж секси дядя теперь занят, я приглашу того красавчика из сирены». Глаза подруги загорелись. «Видела бы ты его, Тина, лет через пять 7 составить достойную конкуренцию Алексу». «И как зовут твою новую пассию?» «Нейт», — с жаром заговорила Жаклин. 23 года. Выпускник Колумбийского. Ни с кем не встречается, ездит на шикарные тачки и живёт в Верхнем Истсайде». «Откуда ты всё это знаешь?» Подруга многозначительно хмыкнула. «У меня свои источники. Всегда нужно держать руку на пульсе». «Если ты поможешь с музыкой, буду тебе признательна». Я поспешила свернуть грядущий поток излияний на тему очередной увлечённости Жаклин. «Если с красавчиком вдруг не получится, пригласи другого диджея. И вы, конечно же, можете прийти с парнями». «Эллисон точно притащит лень закмана, Жаклин повернулась к подруге. «Когда ты уже признаешь, что встречаешься с ним?» «Мы не встречаемся, а просто иногда зависаем у меня дома и занимаемся сексом. Но думаю, именно с ним я и приду. А ты?» Я приду с Йеном Лэнсом, он по уши влюблён в меня и скрасит вечер на тот случай, если с диджеем не сложиться. «Не перестаю тебе удивляться», — Элисон смотрела на Жаклин с искренним восторгом. «Когда ты успела стать такой шлюшкой?» она что ещё дана молодость? Чтобы кутить и отрываться. В 25 я выйду замуж и стану домохозяйкой с двумя детьми, водящей огромный джип в плюшевом костюмчике от Джуси Кутюр, «Секс дважды в неделю по вторникам и четвергам, йога по выходным, лысеющий муж в деловом костюме. Моя жизнь станет скучной». Жаклин никогда не переставала восхищать меня прямотой и циничностью своих суждений. В сравнении с ней я всё ещё была наивным ребёнком, верящим, что моногамия — это то, к чему стремится каждый от рождения. «Так ты сегодня работаешь или как?» Она повернулась ко мне. Я не успела ответить, потому что мой телефон в этот момент завибрировал в сумке. Смогу ли я когда-нибудь без замирания сердца смотреть на буквы имени Алекса на экране телефона? Кажется, что нет. Соскучилась. Сексуальный низкий тембр защекотал внутренности. Очень. Я отвернулась, чтобы скрыть от подруг своё неприлично счастливое лицо, стараясь не обращать внимания на их тихое перешёптывание. Звоню сказать тебе. Что сегодня я освободился пораньше. и хочу отвезти тебя в новый ресторан недалеко от университета. С удовольствием составила бы тебе компанию, с сожалением пробормотала я. Но сегодня моя смена в Допино. Я не могу подвести Дена. По средам у нас всегда большой наплыв посетителей. Тебе ещё не надоело играть в официантку Тина? сухо осведомился Алекс. Уже достаточно времени прошло. Нахмурившись, я сжала трубку сильнее. Меньше всего я хотела бы ссориться. Это моя первая работа, и в каком-то смысле я горжусь ей. Впервые в жизни я зарабатываю деньги сама. Я подыщу тебе работу у себя в фирме. Не нужно будет бегать между столами в дешёвых тряпках и улыбаться идиотам. Я не хочу работу, которую ты найдёшь. Пусть в твоих глазах моя подработка — невеликое достижение, но для меня она важна упрямо повторила я. Только Алексу было под силу сделать короткую паузу настолько гнетущей. «Хорошо, Тина. Удачно поработать». Он отключился, а я расстроенно повернулась к подругам. Я очень хотела пойти с Алексом, но тогда подвела бы человека, который великодушно принял меня на работу без какого-либо опыта. А этого моя совесть мне не позволяла. «Какая же ты глупая, Тина!» прищурилась Жаклин, которая без сомнения слышала наш разговор целиком. «Не ценишь того, что у тебя есть. Имеешь шикарного мужчину рядом, перед которым половина нашего университета готова раздвинуть ноги. Отвергаешь его, чтобы таскать грязные подносы в забегаловке. Поверь мне, милая, такие, как Алекс, не терпят, когда ими пренебрегают. Всегда найдётся так кто будет ценить его, как он того заслуживает». Алекс сам очень ответственный. И он понимает, что я не могу подводить людей. «Ох, милая!» — Жаклин снисходительно посмотрела на меня. «Даже потеря девственности не избавила тебя от веры в розовых единорогов. Ты, кажется, до конца не понимаешь, что значит иметь такого мужчину рядом. Отцепить уже от неё, эксперт по отношениям». Элисон слегка дёрнула подругу за тёмный локон. «Ты сама когда в последний раз встречалась с кем-то дольше двух дней? Просто мне это не нужно». Жаклин беспечно тряхнула волосами. «Буду встречаться, когда захочу». На долгие споры с ней не осталось времени. Пора было бежать на смену. Распрощавшись с подругами, я переодела кроссовки и, покидав туфли на каблуках в сумку, зашагала в допино. До пяти вечера заведение было почти пусто. В перерывах между обслуживанием столиков мы успевали переговариваться с Юзан и даже немного обсудили новую прическу Дэна, хозяина заведения. Дэн Хетфилд, полноватый лысеющий брюнет в лет пятидесяти. Каждый раз не переставал удивлять нас своими нелепыми образами. Редкие волосы он укладывал гелем на одну сторону в безуспешной попытке скрыть сияющие проплешины. А круглый живот неизменно обтягивал футболками самых кричащих цветов, поверх которых всегда выглядывала толстая золотая цепь. Сегодня он превзошёл самого себя, обесцветив то немногое, что осталось у него на голове. К шести вечера народ начал пребывать. Я без устали порхала между столами, привычно игнорируя сальные взгляды мужской части посетителей. «Нужно будет отнести в ателье рубашку», — в очередной раз подумала я, когда тощий блондин нырнул взглядом в подтянутые к шее декольте. В первую неделю работы я подходила к Дэну с просьбой заменить тесную форму на что он ответил, что его всё устраивает в моём внешнем виде. Несколько раз подвыпившие посетители пытались распускать руки, но Терри, крепыш, стоящий за баром, всегда приходил мне на выручку, угрожая вышвырнуть их на улицу. Раздался треск открывающейся двери и громкий хохот. В бар ввалилась явно нетрезвая компания из пятерых парней и двух девушек. Я бросила взгляд на Сьюзан. Её глаза передали мне, что я и так уже знала. Тихий вечер подошёл к концу. Затаив дыхание, я следила, за какой столик они сядут. И к моему эгоистичному облегчению им оказался стол напарницы. Натянув на лице фальшивую улыбку, Сьюзан сгребла со стойки стопку меню и направилась к гогочущей молодёжи. Я следила за ними краем глаза, готовая в любой момент прийти подруге на помощь, пока та с каменным лицом записывала заказу блокнот, терпеливо игнорируя грязный мат и раздражающее женское хихиканье. Едва она развернулась, чтобы пройти к барной стойке, лающий мужской голос сказал что-то явно неприличное в её адрес, и компания зашлась истеричным смехом. Поставив перед двумя клиентками заказанную пищу и два пива, я поспешила к бару, чтобы немного успокоить расстроенную девушку. На месте Дэна я бы не впускала таких посетителей, но не представляя как бы он смог запретить им войти. В кафе совсем не было охраны. «Модак», — сказала я такая тощая, что в постели об меня можно набить синяки. Лицо сьюзен покрылось красными пятнами. «Да я не легла бы с ним в койку, даже если бы он был последним мужчиной на земле». Я осторожно погладила её по руке. «Это не от большого ума, и ты не тощая. Думаю, нужно сказать Дэну, что эти посетители оскорбляют персонал». «Я тебя умоляю», — сердито фыркнула сьюзен ударяя кулачком о стойку. «Этот жирный хряк не выгонит никого, кто способен принести ему хотя бы доллар. Плевать он хотел на нас». Она замолчала и уставилась куда-то поверх моего плеча. «Эй, а там в дверях не тот красавчик, что приходил к тебе? Рой, кажется». Я быстро оглянулась и застыла с подносом в руках. На входе стоял Алекс, безукоризненно прекрасный в тёмно-синих брюках и голубой рубашке. Внезапно всё заведение и я сама в дешёвой полиэстеровой форме показались убогими и грязными. Мужчина выглядел свежеотпечатанной глянцевой обложкой среди пожелтевших груды старых газет. Поставив поднос на стойку, я пригладила выбившуюся прядь и направилась к нему. «Как ты здесь очутился?» Я улыбалась, стараясь не выдать своего трепета и нервозности. Алекс внимательно оглядел меня с ног до головы и перевёл оценивающий взгляд в зал. Дел на сегодня у меня не осталось, поэтому я решил перекусить здесь. «Тебе вряд ли понравится что-то из того, что у нас есть», смущённо призналась я. «Это не лучшее заведение в городе». «Совсем ничего». На лице Алекса промелькнуло недоумение. «И как же ты здесь питаешься?» Чтобы не ставить под сомнение пригодность этого места для работы, я быстро предложила. «У нас неплохая пицца, будешь?» Принеси что-нибудь на твой вкус. Есть свободный угловой стол. Я посажу тебя за свой. Сделав шутливый реверанс, я кокетливо ему улыбнулась. Меня зовут Тина, и я буду вашей официанткой на сегодня, сэр. Зелёные глаза знакомо вспыхнули от моего маленького экспромта. Взгляд опустился на декольте. «У вас здесь у всех такая форма, Тина? Или тебе одной выдали детскую рубашку?» Невольно покраснев, я одёрнула пуговицы. «Просто не оказалось моего размера». «Ладно», — Алекс окинул взглядом зал. «Правый угловой, верно? Надеюсь, у тебя найдётся время, чтобы посидеть со мной». Кивнув, я быстро засеменила на кухню, чтобы заказать для Алекса пиццу и любимый им апельсиновый сок. «Эй, блондиночка», — донеслось мне в спину, «а у тебя есть за что подержаться. Тощая, пусть нас обслуживает это с сиськами». Сделав над собой усилие, чтобы не показать говорившему средний палец, я продолжила идти к кухне. Не хватало спровоцировать скандал между пьяным идиотом и Алексом. Но не успела я дойти до стойки, как кто-то схватил меня за руку, заставив обернуться. Надо мной возвышался ухмыляющийся брюнет с пирсингом в брови. Пары дешёвого алкоголя ударили мне в нос. «Я звал тебя, киска, некрасиво игнорировать посетителей». «Я не обслуживаю ваш столик». Я попыталась выдернуть руку, но липкие пальцы стеснули предплечье сильнее. «Ты не слышала? Я сказал, мне нравятся твои сиськи». «Какое совпадение», — раздался за мной стальной голос Алекса. «Мне тоже нравятся её сиськи». Послышался тонкий свистящий звук. За ним последовал грохот падающего тела. Грубиян валялся в моих ногах и, подвывая, зажимал ладонями переносицу, из которой ручьём текла кровь. Я не успела и рта раскрыть, как начищенный ботинок Алекса одним движением скинул обе руки и наступил парню на горло. «Извиняйся», — негромко произнёс он, слегка наклонившись к нему. «И побыстрее. Гравитация, сам понимаешь». Лицо парня стало бурым, глаза, казалось, готовы вылезти из орбит. «Эй, чувак!» Четверо парней из пьяной компании встали из-за стола. «Ты не охренел ли часом? А ну-ка, отвали от него!» Самый крупный из них, угрожающий, дёрнув плечами, двинулся к Алексу. Однако лицо мужчины оставалось безмятежным. «Разберусь с каждым, после того, как ваш друг попросит прощения». Он демонстративно надавил на горло сипящего парня сильнее. «Ты не понял?» — рыкнул здоровый, подходя к Алексу вплотную. «Отпусти, Дэйва, придурок!» Рука, обтянутая голубой рубашкой, молниеносно метнулась в карман, и уже через секунду Алекс прижимал маленький чёрный предмет к голове Амбала. «Это пистолет Марголина», — беспристрастным голосом проинформировал он, устремив взгляд на побелевшее лицо. «Калибр 5,45. Сделает совсем небольшую дырку в твоей тупой башке, но и её хватит, чтобы скудный мозг стёк тебе в трусы». Я бы разобрался с тобой и голыми руками, приятель. Но, как видишь, сейчас немного занят. Меня парализовало от страха. Всё казалось каким-то дурацким сном. У Алекса пистолет, и он направляет его в чью-то голову, грозя выстрелить. Он перевёл взгляд на потушившихся парней. Добрый совет. Забирайте своих спутниц и валите на хрен отсюда. Убрав пистолет от головы трясущегося парня, спрятал его в карман. Громила моментально отпрянул назад и рванул к выходу. Следом за ним, в жалкой попытке сохранить достоинство, последовали остальные. «Ублюдок ненормальный!» — выкрикнула девица в чёрной косухе, прежде чем быстро захлопнуть за собой дверь. Проводив картину бегства глазами, Алекс перевёл взгляд на пол. «Я жду приятель». Вцепившись руками в ботинок, парень прохрипел. «Извини!» «Алекс...» От шока и испуга по моим щекам покатились слёзы. «Не надо, пожалуйста!» «Почему ты плачешь, Тина?» Алекс нахмурился. «Он отвратительно вёл себя с тобой. Я всхлипнула, обнимая себя дрожащими руками. Просто хватит. Отпусти его!» Убрав ногу с шеи парня, Алекс сделал шаг в сторону. С астоном, схватившись за горло, тот сел и начал безостановочно кашлять. «Ты и пистолет. Почему ты носишь с собой оружие?» — пролепетала я, поднимая на него мокрые глаза. «Ты так просто приставил его к голове человека?» Алекс не успел ответить, потому что в этот момент послышался голос Дэна. «Сэр!» — раздраженно он оглядывая пятна крови на полу. «Кто позволил вам устраивать драки в моём заведении?» Глаза Алекса хищно сверкнули. «Дэн Хэтфилд, я так понимаю, а вы-то мне и нужны».